словия. Зал ресторана. Несколько минут спустя, как святой Карина и бес отправились в ад. Тунгус сидит и угрюмо смотрит на пламя костра. В руке он держит кусок хлеба с колбасой, но бутерброд не лезет в рот. Блики огня играют на его смуглом лице, окрашивая его яркими всполохами. Снайпер старается не смотреть на три замерзших тела, которые лежат метрах в трех от него. Его клонит в сон, но он дал себе слово не спать. В левой руке нож, и тунгус периодически колет себя его острием в ладонь, сильно, до крови. Поглощенный мрачными мыслями, тунгус не сразу замечает, что позади него появляется тень. Обернувшись на шорох, Снайпер вскакивает, матерится и выставляет перед собой нож. Тунгус видит, что перед ним стоит док, точнее то, что от него осталось, изуродованная фигура за гранью человеческого восприятия. Док стоит на двух сломанных ногах, причем не целых, а отрубленных по колено. Дальше пустота, как раз там, где должно быть бедро и тазовая область. Прямо в воздухе висит тело с вывернутыми наружу ребрами и бьющимся в грудине сердцем. Шеи нет. Дальше идет подобие головы и довершает эту конструкцию из частей человеческого тела две руки, которые также висят в воздухе, ничем не прикрепленные к туловищу. Док явно слез со стены, пока остальные были заняты приготовлением к переходу в ад. «Я не причиню тебе вреда», — шипит Док Тунгусу. «Поговорим?» «Да», — заставляет себя ответить снайпер и сглатывает горчащую слюну. «А теперь слушай меня очень внимательно», — произносит Док и делает два шага вперед. «Мой хозяин предлагает тебе сделку. Если ты согласишься, выживешь. Откажешься, сдохнешь и отправишься в лусус навсегда. Понял?» Тунгус кивает, а сам лихорадочно думает, как ему убить тварь, которая уже мертва. Ему в голову приходит одна идея. Он скашивает глаза на костер и примечает там пылающую головешку, а на столе стоит бутылка с водкой. «Если успеть...» «Даже не думай об этом!» — шипит док. Тварь быстро перемещается вперед, хватает тунгуса за шею и поднимает его в воздух. Снайпер хрипит, болтает ногами над полом. У него закатываются глаза, а лицо синеет. «А теперь ты меня выслушаешь?» Док приближает свою морду вплотную к лицу тунгуса. Снайпер пытается ответить, не может, и просто закрывает и открывает глаза. «Так-то лучше». Док чуть ослабляет хватку и продолжает. «Что, если вы уже все давно умерли?» а земля с самого начала времен и была настоящей преисподней, где вы, люди, сами создали свой персональный ад. Как тебе такой поворот, человек, а? Ренат Таштабанов. МКАД. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание от автора. Уважаемый читатель, тебе понравилась эта история? Хотел бы увидеть продолжение этой книги в стиле действия группы спецназа в аду, которая, чтобы выжить, должна уничтожать демонов?» Тогда напиши об этом в комментарии к аудиокниге и поставь лайк.